Глава двадцать пятая. Разбудить проснувшуюся сказочницу. Настроение портилось. Чем дальше, тем больше. Катерина не могла выйти из дуба. И если Кира со Степаном Волк гонял в оружейной с тренировками и боями так, что у них сил оставалось только доползти до кровати и упасть, то ей оставалось только читать и смотреть в окно. Ну, ещё можно было в зеркальце смотреть, но к счастью, никаких бед и несчастий с её знакомыми не происходило. А просто так подглядывать Катерина себе, как правило, не позволяла. Она уже отодвинула было зеркальце и вдруг вспомнила о том, как некоторое время назад отправила шайку разбойников исправлять то, что они наделали, сделав из них коней. Интересно, вышел из них какой-то толк? Заинтересовалась Катерина, Она попросила зеркальце показать ей разбойников и увидела, как главарь вторак, вороной красавец, попав в конюшню ограбленного им когда-то купца, легает конюха, а тот, привычно увернувшись, вытягивает вредную скотину кнутом. Нет, этот пока конём походит, от него вреда больше, чем пользы, вздохнула Катя, зато обрадовалась, увидев бегавого тяжеловоза, в которого превратился дебел. Он прискакал к крестьянам, у которых разбойники украли все деньги, вырученные за продажу зерна, и, обнаружив, что отец семейства умер, остался помогать молодой вдове. Катерина улыбалась, когда видела, как конь удерживает мальчонку лет четырех от падения с крыши сарая, подставив широченную спину, как помогает крестьянке, миловидной и печальной Варваре. Как старается сделать даже то, что ему как коню делать сложно, например, поправить покосившийся забор. Но если упереться боком, мы немного поднажать, а потом утрамбовать широченными копытами замёрзшую землю, то получается хорошо. Ну, тут совсем неплохо. Катя обрадовалась. Ну-ка, а кривой Разбойник по кличке Кривой, ставший слепым на один глаз, сивым, то есть серого цвета низкорослым гоньком, прибежал к Бобылю, у которого сам когда-то украл последние деньги, и принялся обустраивать его жизнь. Ухитрился познакомить его с симпатичной соседкой, и теперь изо всех сил следил, чтобы эти двое не разбежались в разные стороны. И так успешно, что дело явно шло к свадьбе. Самый младший из шайки Взятый атаманом незадолго до похищения Златы и особо не успевший натворить дел, уже вернулся в свой человеческий облик и вернулся к родителям, и даже не помышлял о каком-то возвращении к разбойным делам. Екатерина как раз раздумывала, стоит ли немного помочь Дебелу или пусть сам справляется, как вдруг дуб загудел, словно включилась тревожная сирена. Кот выскочил из дальнего коридора с Ерошиной, очень встревоженный. Баюн, что это? перепугалась Катерина. Кощей пожаловал, объяснил Баюн одновременно всем обитателям дуба, примчавшимся на тревожный звук. Чего? Бурый подскочил к окну и мгновенно страшно оскалился. Что ему надо? А, сейчас узнаем. Баюн помахал лапкой, чтобы волк не шумел. Так, мы все помним, что Катя у нас спит. Отлично. Боюн, немедленно выходи, крикнул Кощей, восседающий на белом коне, зависшем в воздухе недалеко от дубовых ветвей. Выходи! Разговор есть срочный. Боюн сердито сощурился, встряхнулся. На шерсти побежали яркие искры, она встала дыбом. Глаза засверкали, размером он стал походить скорее на тигра. Дуб почтительно распахнул дверь перед хозяином, и тот не спеша выплыл. "Чего тебе ещё?" презрительно сощурился кот, не выходя из-под дубовых ветвей. "Дела есть, и не надо так надуваться. Я с миром". Кощей сделал попытку миролюбиво улыбнуться. С непривычки получился неправдоподобно мерзкий оскал. Ты и мир понятия несовместимые. Баюн сердился и сильно. Да ладно тебе. Мы-то друг друга уж столько знаем, столько чего ж там. Ты тоже в своё время мирным не был. Я и сейчас не мирный. Баюн выглядел очень опасным. «Ещё раз спрашиваю, что тебе надо!» «Мне? Да понимаешь же, сказочницу мне надо!» Если Кощей в принципе мог выглядеть смущенным, то это как и раз был такой случай. Боём ещё пару секунд выглядел так, словно сейчас прыгнет и вцепится в Кощея, но он сумел совладать с собой, а скорее всего пересилило извечное кошачье любопытство. У тебя амнезия. Тон баюна вполне мог соперничать холодом с самим Кощеем. Что? Память потерял? Я про совесть уже молчу. У тебя её и не было от родясь. Но ты что? Забыл, что ты её сам усыпил, магот? Не помню я. Ну у меня туман во владение в запад пришёл. и близко к замку Кощей трясло от ярости. Ах, если бы он сам мог справиться с этой мерзостью зелёной. Когда он увидел, что туман ползёт с запада и захлёстывает его владения, да мало того, владения. Там на землях ещё и одна из его тайных сокровищниц располагалась, из особо ценных. Он было отмахнулся, всего-то сказочницу позвать, и вдруг вспомнил. Он вспомнил, что сам, сам «Усыпил её на год!» «А-а-а! Ты сам бразил, наконец! Зачем нам сказочница нужна?» Оскорбительно прошипел Баюн. «Не прошло и сотни лет, и до многомудрого кощетки дошло! Туман у тебя опять! Так тебе и надо! Пусть у тебя весь замок туманом зальёт и тебя в нём!» А сам спит и ты построил собственными костлявыми ручонками и как выснилось персонально себе, ну свою черриповидную голову. Ну и стерёг бы её лучше. Кто тебе мешал? Огрызнулся Кощей. Раз ты хорошо знаешь, зачем нам тут сказочники нужны? Я усыпил, я и разбужу. Я отправил вихрь зраток. Он, как выяснилось, всё-таки вырвался из Чёрной горы, но нам же лучше. Так что он скоро будет здесь, поцелует сказочницу, она проснётся, а потом поедет ко мне. Ма да что ты говоришь? А зачем? Чтобы, как только она тебе туман прогнала, ты бы тоже её опять усыпил. Пусть лучше спит. Баюн отчаянно пытался сообразить, как бы сделать так, чтобы Ротко тут не было. «Тебя укусила бешеная лиса?» Кощей удивленно поднял брови. «Ты не хочешь, чтобы она проснулась?» «Проснулась и отправилась к тебе? Нет, не хочу. В конце концов, в туман у нас шел десятки лет, и год ничего не изменит». «Хорошо. Ладно, я могу пообещать, что я ее не трону». И даже затевать ничего не буду некоторое время, если она мне уберёт туман. Ты не так её не тронешь, фыркнул Баюн. А твой взгляд стоит как прошлогодний снег. Он застыл под дубом. Кощей за пределами досягаемости дубовых ветвей, и каждый понимал, что переговоры зашли в тупик. В дубе воцарилось молчание. Блин, и это что? Сейчас сюда родко тебе будет припрётся. Степан помотал головой. Что-то мне это не нравится. Погоди, Катерина лихорадочно соображала. А, сирена. Кать, ты здорова? Какая сирена? А после вы покосился на неё Кир. И куда это ты собралась и что ты с волосами делаешь? Он непонимающе смотрел, как Катерина взъерошивает волосы. Слушайте, ну зачем нам тут родко? А иначе эта костлявая личность из ледникового периода интересоваться будет, кто из вас меня разбудил. Тоже нехорошо. А вот из-за котовой сигнализации я проснуться вполне могла. Так, тогда стой. Если бы ты сейчас проснулась сама, я бы ни за что тебя не выпустил бы. Волк уловил идею. Так, ты проснулась от шума. Растрепанная. Да, так... «Вполне достаточно. Я пошел, — обрадую кота, — что ты пробудилась. Вроде и Кащею ты ничем не обязана, и Радко тут делать нечего». Волк вылетел в дверь и кинулся к Баюну с выражением крайнего ликования. Баюн даже испугался. «Кот, скорее! Да оставь ты этот суповой набор глубокой заморозки! Пошли!» Там Катюша проснулась. Как проснулась? Очень натурально удивился Баюн. Он-то точно помнил, когда именно она проснулась, но именно это и убедило Кощее, который тоже удивился. Как? От чего? Кощей удивлялся, в принципе, крайне редко. Баюн сообразил, что это уловка. Уже когда открыл рот поинтересоваться, не сошёл ли Боры с ума, И вместо этого тоже спросил: "Мам, а чего, блин?" Так у тебя же сирена тревожная в дубе такая, что и от сонного дыма поднимет. Как выяснилось, волк, изображая радость, подпрыгнул и кувыркнулся через себя в воздухе. Да пойдём уже скорее. И именно в этот момент исполнительный кощей вихрь принёс ратко. Да не просто принёс, а метнул под дуб и со свистом закружился вокруг копыт белого коня Кощея. Князь, которого дикой силой ветер выхватил из окна его собственного терема, прилично расшибся бы, но его поймал бурый. Поймал и опустил на снег под дубом. Кощей с яростью напустился на вихрь. Ты зачем ты его сюда приволок? Он с презрением смотрел стоящих под дубом и потом заявил: "Не верю ни единому слову. Вы это придумали". Она не могла проснуться от шума. "А, точно. Это вы решили, что можете меня обмануть. Смешно даже. Покажите мне её. Только чтоб Родко тут стоял, чтоб он не разбудил Тайкум. «Мы придумали!» – оскорбился волк. «Баюн, ты слышал, и я ему придумал. Делать мне нечего. Да пожалуйста!» Он демонстративно вернулся в дуб и вышел оттуда уже с Катериной на спине. Она выглядела весьма растрёпанной, тёрла глаза, прижмуривалась на яркое зимнее солнце. Кащей с мерзеньем поглядел на проснувшуюся сказочницу и хмуро покосился на баюна. Всё равно совету инвестить мои земли в самое ближайшее время, иначе вы её всё равно не убережёте. Развернул коня и направил его вверх, в безоблачное небо. Вихрь последовал за ним, и солнце стремительно стало заволакивать низкими серыми тучами. Мом ну, по крайней мере он убрался. Фу. Баюн фыркнул вслед улетевшему кощею, глянул в сторону Ратко и соврал. Князь, рад тебя видеть. Да, я тоже рад. Ратко пока не совсем пришёл в себя после полёта. Вихрь не очень-то церемонился и большую часть времени нёс его вниз головой или вовсе как придётся. И князь пока держался на ногах с помощью дуба, попросту обхватив ствол руками. «Я чего-то не понял. А почему?» «Что? Чего тебе почему?» – вздохнул Бурый. «Ну, почему он сказал, что я Катерину могу разбудить?» «А-а-а! Э-па!» Баюн поднял голову и просматривал голые дубовые ветки у себя над головой. ошибся гощей. А воблужидения у него бывают. Вогадочные такие. Хмм, не бери в голову. Мы тебя сейчас домой отправим и сейчас улетишь в лучшем виде. Ой, нет, только не это. Радко сильно замутило даже от мысли о полёте. А можно я лучше тут постою? А лучше полежу прямо тут. Снежок вот хорошо нету уж. Ну и как ставай? Мне надо на снегу валяться, чай, не тялень. Бурый небрежно прихватил Ратко за шеворот и уволок в дуб. Степан сидел у себя в комнате и раздражённо драл на мелкие клочки какой-то листок. "Да что ты чего творишь?" кир наблюдал за побратимом, сидя верхом на стуле и подперев голову рукой. "Я а сам не видишь?" Степан демонстративно открыл ладонь и подбросил клочки в воздух. "А вижу, что ты занимаешься производством мусора". Кир скривился. "Больше продолжать в том же духе, замуруешь себя мусором в выход и останешься тут навечно". "Отвали зануда, я нервничаю". "А да по поводу? Неужели ты так боишься, Радко?" Степан хмуро поднял голову и швырнул ещё одну полную горсть обрывков на пол. Слушай, ну чего ты ко мне пристал? Иди к себе и сиди в своей стерильной чистоте. А да ну, я лучше к Катьке пойду, раз у тебя духа не хватает. Она занята. Он её благодарит. Степан говорил чистую правду. Как только Радко полностью осознал, где пол, а где потолок, он спешил своим долгом отправиться с благодарностью к Екатерине. За что мне спасибо? Невинно хлопала глазами та Ну, Ульяна же ни за что не сумела бы сама. Слушай, она как раз сумела сама. Никто не смог бы идти вместо неё, и я не могу заставить человека сделать решающий выбор, так что меня благодарить не за что, а я просто выполняла свою работу. Ваша сказка очистила туман на северной и западной части Чёрной горы. "Наша сказка?" удивился Радко. "Конечно, сказка сказала о том поясе князя Радко и княгини Ульяны", улыбнулась Катя. И, кстати, Ульяна сейчас очень затипа волнуется, так что лучше поспеши к Жене. Катерина открыла дверь в комнату Степана и ощутила себя героем какого-то мультфильма, когда кто-то открывает дверь комнаты или шкафа, а на него вырывается волна чего-то и этого. И что это? осторожно уточнила она. Комната была усыпана порванной и смятой бумагой. На кровати валялся и хохотал Кир, каким-то образом просочившийся туда Ярик крутил из бумажных обрывков вполне сформированный смерч, а в эпицентре этого бардака находился Степан. «Хе-хе, это то, что нас ожидает, если мы не приучим этого типа хоть к какому-то порядку!» — сквозь смех выговорил Кир. «А где Радко?» «Сивка повез его домой», — удивилась Катерина. «А ты хотел с ним пообщаться?» «Да нет, я-то что...» А вот степочка просто изнемогала от желания поболтать. Ой, Мись, Степац словно и не видел летящих вокруг обрывков. Что, правда свалил? Конечно, что ему тут делать? И чего тебя так разобрало? Катерина осмотрела комнату. Ярик, заканчивай дурью маяться. Вот это всё собери, пожалуйста. Ярик свиснул, в комнате замела бумажная метель, и через пару минут всё было собрано в плотный бумажный ком. который прилично задев по макушке Степана, унёсся из комнаты. Ух, и тон специально. Степан потирал голову. Конечно, специально. Это такая моральная компенсация за то, что ему пришлось уборкой заниматься. Он этого терпеть не может. кивнула Катерина. Ладно, пошли. Куда? Степан вроде осознал, что его плохое настроение испарилось, как тот мусор. Как куда? Праздновать? У нас есть что. И Боюн уже праздничную скатерть достал. Кир, стимулируй ты его, подтолкни, что ли, а то сейчас придёт Бурый, а он, ты знаешь, такие вопросы решает просто. И если прибыть к столу в волчьих зубах в твои планы, Стёпочка, не входит, лучше пошли со мной и с Киром. Ножками-ножками. Так-то ну, приятнее.